Глава 11. Достать спрятанный в куче ржавого гнилья граверёт, оказалось несложно. А забоченные инцидентом с некондиционными фильтрами и демоническими галлюцинациями патрули улиток покинули токсичный отсек бывшего химического комбината и за 10 километров утопающего в ядовитом тумане. Насквозь проржавевшего лабиринта Фелару не попалась ни одной живой души. чтобы не тратить время впустую, Дарийский ветеран задействовал кристалл полёта и нёс Юка в руке. Серое существо пришло в ужас, когда оказалось схвачено демоном, и от страха сжалось в подобие початка, что сделало процесс его удержания в кулаке ещё более удобным. Но вскоре любопытство пересилило страх, и Юка выпустила из здоровенного кулака Филара пару глазных жгутиков. Увидев, как жуткий демон, сияя лучистой энергией Брэни, стремительно пересекает токсичный лабиринт под самым потолком, существо оживилось и исполнилось гордости за само себя. "Держи курс на 5 градусов левее, великий и ужасный демон", под обострастно подсказывало оно, испуская вибрации желания покрасоваться сейчас перед кем-нибудь из своих соплеменников. Нара Ведущая из ядовитого пути в отсеку литок находит опад обрушившейся цистерны, которую скоро будет видно. Только нора узкая. Мне приходится пробираться через неё ползком. Тебе не пролезть. Но ты же умеешь ходить сквозь стены, да? Разберёмся, пообещал Фелар. Расскажи, где мы можем узнать короткий путь к центру твоего господа? Я вижу, что в твоей памяти этой информации нет. К сожалению, быстро получить чёткое представление о маршруте, ведущем к генераторам полей преломления, не вышло. Поначалу Фялар планировал извлечь нужные данные из навигационных приборов протонных танков, пока улитки находились под его психологическим воздействием. Техногенное оборудование тем более столь сильно изношенная не сможет долго сопротивляться биоэнергетическому вторжению, а считать информацию из недр техногенных устройств для опытного боевого охотника сияющих суть задача из разряда повседневных. Однако на деле всё оказалось сложнее. Техногенная потроха протонных танков были настолько дряхлыми и изношенными, что вся их навигационная И автопилотная начинка давным-давно сгорела, истлела и развалилась. Танки управлялись экипажами посредством механических приводов вручную. Маршрут прокладывался ими же по памяти. Единственной рабочей электроникой танков являлись баллистические вычислители и сами протонные пушки. Да и те были латаные, переватанные и едва дышали. Саме же экипажи танков понятия не имели о том, что происходит за пределами жилого пространства малюсков. Придётся искать более существенные источники информации. Первое, что выглядело логичным это покопаться в записях грибницы, о которых периодически упоминала Юка. Но мыслеобразы, возникающие в сознании существа, Мне несли ничего толкова относительно маршрута генератора полей приломления. Я изучила всё, что записано в грибнице, и при этом не является тупым колхозным бредом, обиженно заявила Юка. Не виновата в том, что там так мало полезных данных. Лучше покажу, как попасть в информационные архивы тупыхолитак. Только до нужного оттека придётся долго лететь. Вон, вон, внизу. Это та рухнувшая цистерна, которая нам нужна, Великий Демон. Узнать в двадцатиметровой груде ржавчины цистерну было совсем непросто. Но Аборигену должно быть виднее, что и где находится у него дома. Поэтому Филар не стал задавать уточняющих вопросов. Могучий дарийский ветеран пошёл на снижение. И спустя четверть части Юка и юркнул в дебри нагромождений сгнивших конструкций. Хьялар осмотрелся. Здесь гигантский тех заканчивался. Многометровые груды ржавой гнили усыпали подножие переборки-потрошителя, резко контрастируя с блестящей, идеально ровной поверхностью внутренней стены империи. для машинерii высокомерных тёмных 350.000 лет это не срок. И не приходится сомневаться в том, что и мир так и будет скитаться по четырёхмерному слою вселенной до тех пор, пока очередной эмисар не явится сюда и не вручит его новому владельцу. И если в какой-то момент и и потрошитель обосчитает что для поддержания своего существования ему необходим свежий приток ресурсов или рабов, и мир самостоятельно примет решение о уничтожении какой-нибудь несчастной земли. Пусть даже это будет абсолютно неживая планета, допускать подобного Филлар категорически не собирался. Потрошитель должен быть уничтожен, и он будет уничтожен, чего бы оно ни стоило могучему волю. Магучидайриский ветеран подал наличную энергозащиту, максимум собственной энергии, зажёг тахионные клинки и принялся прорубаться через 20 м ржавой рухляди. Груды проржавевши гнили настолько прикипели друг к другу, что прорезанная сквозь них просека не вызвала обрушения, и Фиар добрался до норы в основании стены. Нора оказалась остатками никакого коммуникационного отверстия или выреза в идеально блестящей поверхности переборки и мира. И пролезть через неё можно было только ползком. Что Фйлар и проделал орудуя клинками, словно горнопроходческими бурами. По другую сторону переборки обнаружилась какая-то механическая конструкция, грубо сварена из разномастных листов ржавого металла, как всё вокруг. выйти из её недр наружу, не нарушая целостности было невозможно. Поэтому пришлось прорубить путь и через неё. Едва он покинул искрящее потроха проржавевших разрубленных механизмов, с громким визгливым скрежетом заклинивающие один за другим в энергозащиту ударил сильный воздушный поток, и аура бойца ощутила понижение окружающей температуры на полтора десятка градусов. Откуда-то из глубины этого столь же громадного отсека, плотно заставленного многоэтажными и, как обычно, жутко изношенными нагромождениями какого-то техногенного оборудования, со ощутимой и постоянной скоростью приходили воздушные массы, густо заполненные какой-то пылью. Ты сломал тупым улитком нагнетатель воздуха в системе рециркуляции великий деман. этаще серая лягушка не скрывала удовлетворения. Вот они взбесятся. Запчасти для системы рециркуляции очень редкие. Серое существо возилось над какой-то небольшой конструкцией, более всего напоминающей гибрид детского самоката с ржавой сковородкой. Ей уходило с передней пары псевдолистьев за держатели системы управления. Летающая сковородка исторгла из себя ворох искр, полыхнула грязью техногенных энергопотоков и неуклюже подавила гравитацию в небольшом объекте пространства вокруг себя. Сковорода поднялась, в воздух июка принялась маневрировать, чтобы удержать гравельёт на месте под давлением ветра. Ядар произвёл в уме простенький расчёт, исходя из мощностей энергопотоков, исходящих от нелепого устройства. Выходило, что ржавая сковорода всё же должна кое-как выдерживать минимально допустимую скорость полёта, необходимую для воплощения задуманного. Главное, чтобы Юка не набрала с собой груза, потому что сковорода и так еле летает. В какой стороне база данных? Гелар прислушался к потокам окружающей энергии, многократно усиливаемых кристаллам поиска. Ничего похожего на техногенный и электронный архив поблизости не ощущалось. Она не здесь. Юка полетела вперёд, медленно набирая скорость. Она в соседнем отсеке. Оно, чтобы туда попасть, нам нужно добраться до середины этого. Там проходит граница, она пустая. По ней долететь будет легче всего. Летим, пока сюда не набежали тупые улитки, а то будут мешаться на пути. Филак активировал поле преломления, погашенное работа этахионных клинков, набрал высоту и полетел через густые дебри завывающих механизмов, ориентируясь на мыслеобраз плана цека, возникшей в сознании Юка. Подожди меня, великий демон. Нечасно задышало существо, торопливо догоняя сияющего. Без тебя меня могут заметить. Вибрация энергоконтура Юка прямо свидетельствовала о том, что существо отлично понимает, что скорость, которую выбрал Фиолар, позволяет летающей сковородке уверенно держаться рядом и что в присутствии сияющего Юка вообще ничего не грозит. Но генетика серой расы требовала от существа добиться чужими руками как можно большего, напрягаясь как можно меньше. И поэтому Юка интуитивно пыталась выглядеть как можно более несчастно, ранимо и беспомощно. Этот проверенный эволюцией серой расы способ позволял сыграть на сострадании тех, у кого этого самого сострадания имелось гораздо больше, нежели разума. и способности видеть истинные мотивы собеседника. О том, что возможности и дарийского ветерана, рождённого в священное лето, помноженных на подготовку боевого охотника сияющих, более чем достаточно для считывания мыслеобразов, рождаемых чахлым сознанием серого существа на всех стадиях их формирования, Юка не догадывалась. В общем, с воинской кастой и высшими подвигами рас сияющих эту распространённую ошибку совершали многие тёмные. Это позволяло блюстителям и специалистам касты жизни рекущих замечать готовящийся обман или иную подлость ещё на стадии возникновения. И Филар ощутил недоброе. Серое существо не то, чтобы задумало удар в спину, для такого оно слишком слабо. и потому трусливо, но оно явно не исключало нечто такое, что может нанести демону урон. И произойти это должно неожиданно, причём в ближайшее время. Не отставай, да риск ветеран увеличил скорость, незаметно изучая окрестности в купе с неровными вибрациями юг. Громадный отсек потрошителя ровно до половины своей площади был заполнен донельзя да изношенными механизмами, собранными из ржавых и окислившихся компонентов. Нержавеющие отполированные стены Эмира терялись в нагромождении надрывно завывающих конструкций всевозможных форм и размеров, скрежещащих, разваливающихся от старости внутренностями. то тут, то там, в многоэтажных дебрях полуживого оборудования виднелись вышедшие из строя сегменты но скрытой обшивки, которых капа shellлись инженеры-улитки. Несмотря на сильный встречный холодный ветер, непрерывным мощным потоком приходящий из глубины загромождённого до самого потолочного свода отсека Возлешся с ремонтными работами улитки уверенно держались на вертикальных поверхностях проржавевших корпусов завывающей машинерии. Семалюски несли на себе и они, выполняющие функции теплозащиты. В отличие от солдат, патрулирующих бесконечные тек многочисленными вооружёнными до зубов группами, инженеры не имели на своих раковинах ржавой брони. Зато обладали страховочной подвеской в виде своеобразной сбруи. Сбруя крепилась Дэниэлз грязными синтетическими канатами к чему придётся, лишь бы привязалась, и не только помогала избежать падения, но и выполняла роль лебёдки, если требовалось поднять на многометровую высоту очередную ржавую запчасть. Тупые улитки Возмущённо дышащая юка остановилась рядом с завившим на месте филаром. Из жалость впочаток на неровном поддоне гравелиوتا, сопротивляясь ещё более усилившемуся и охладившемуся встречному ветру. Наставили везде свои насосы и варуют из грибницы нашей споры пыли, которые были насыщенны воздушной массой, действительно являлась грибными спорами. Непрерывный поток холодного воздуха, идущий из глубины отсека, был забит спорами настолько, что более напоминал пыльную бурю, нежели просто штормовой ветер. Абсолютно всё оборудование улиток, загромождавшее огромный отсек от пола до потолка в десятки рядов, оказалось чем-то вроде здоровенных пылесосов и занималось тем, что всасывало в себя наполненный спорами воздух. Поток спор приходил из второй половины грандиозного отсека, точно так же, от пола до потолка, забитый какой-то невидимой субстанцией, словно паклей. Граница между паклей и ржавым лабиринтом спор-опоглотителей представляла собой идеально ровное и идеально пустое пространство шириной в 5 м. По всей протяжённости границы с обеих её сторон двигнялись вооружённые отряды пограничников улиток и грибов, находящихся на разных высотах гребниции и механического лабиринта, соответственно, из злобно переругивающихся друг с другом. Однако ни одна из сторон явно не собиралась пересекать идеально пустое пространство местного рубежа, и вибрации энергоконтуров пограничников ясно говорили о том, что вступать в бой никто из них не торопится. Не самая удачная конфигурация границы. Невидимый дорийский да, ветеран, скрытый полем преломления, завис в 20 м над землёй, точно посредине местной границы и прислушивался к ощущениям. Похоже, кое-что начинает проясняться. Грибные споры пытались проникнуть в кровеносную систему через органы дыхания. Видимо, попав в кровь, они должны развить там какую-то активность. и вряд ли она будет доброжелательной. Но пробиться через мощные энергоконтуры яищева споры были не в силах. Редкие и наиболее сильные экземпляры спор, которым это всё-таки удавалось, сразу же уничтожались не менее мощным иммунитетом, и понять, в чём должно заключаться их вредоносное воздействие, Фьялар не успевал. Специалист касты и целителей справился бы с этой задачей в считанные мгновения. Но сейчас было достаточно и первичной информации. Судя по разочарованным вибрациям личного энергоконтура Юка, серое существо поняло, что споры не действуют не только на улиток, но и на демонов. Подобная реакция была несколько странной, ведь в случае смерти Фиалара Юка не получал во владение собственный континент. и радоваться гибели Дивана не в интересах существа. Видимо, тут всё было не столь однозначно, но разбираться с этим сейчас не время. В греннице записано, что мы, и тупые улитки, разделили окрестные отсеки ровно пополам ещё 300.000 лет назад, когда в чреве Господнем закончились все незанятые территории. Юка подлетела почти вплотную к опасайс выпость из поля провламления сияющего. Нельзя было позволить тупым улиткам загробастить себе столько пространства. За него была война, но победить никто не смог, поэтому границу проложили посередине. Её вымеряли лазером до микрона, потому что эти болваны с усиками постоянно норовили отхапать себе пару лишних сантиметров. Но с тех пор между нами нет стены. И пылесосы самолётак ничего не мешает, и они этим пользуются. Судя по распределению энергопотоков в окружающем пространстве, пылесосы улиток не просто вытягивали в себя воздушные массы из занимаемого грибницей объёма. Бурханоги инженеры подключили своё оборудование к системам кондиционирования и вентиляции. установленным в отсеках химера и его владельцам для обеспечения насыщных нужд котаржан и прочего персонала. В результате далеко не самых простых технических манипуляций улитки добились непрерывной циркуляции воздушных потоков внутри всей грибницы, а не только в данном отсеке. Благодаря вышеозначенной циркуляции Массивные облака спор перемещались по жизненным территориям грибов из оттека в отсек, пока не попадали сюда. Здесь их улавливали споропоглотители, после чего споровая масса отфильтровывалась и поступала улиткам в пищу. А очищенный воздух вновь закачивался в системы вентиляции, обеспечивая требуемую степень рециркуляции. Почему же вы не перекроете вентиляционные магистрали фильтрами? Хилар разглядывал два отряда пограничников с определенных сторон, увлечённо скандалящих друг с другом. Чтобы фильтры оставляли споры внутри грядницы, а улиткам доставался лишь ветер. Оба отряда находились на высоте в десяток метров над уровнем пола. Пятёрка пограничников улиток ползла по вертикальной поверхности завылающего оборудования вдоль границы. Их споровые коллеги выполняли аналогичный манёвр на вертикальной плоскости грибницы. Отряды двигались с одинаковой скоростью параллельно друг другу и беспрестанно осыпали друг друга ругательствами умеренной степени. Чахлое излучение сущностей серой расы, исходящее от пограничников, прямо свидетельствовали о том, что каждый из отрядов отлично знает границы допустимых оскорблений и тщательно их соблюдает. Это Юказералась, излучая вибрации смешанных чувств. Существо одновременно боялось того, на что отважилось, и испытывало чувство гордости и превосходства над окружающими, которым не суждено в скором времени стать владельцем собственного континента. фильтры. Но ну, существо несколько мгновений думала, как бы так соврать, чтобы не разгневать демона, и вскоре нашло подходящий ответ. Без демонического колдовства такие фильтры и не сделать. Споры, а они же очень мелкие и липкие. Любой фильтр быстро забьётся и перестанет пропускать воздух, и всё лопнет от избытка давления. частотная размёртка активности мыслительных центров существа неопровержимо свидетельствовала о том, что грибы попросту не в состоянии тягаться в инженерном деле с улитками, и размер спор тут ни причём. Но Фиора всё это интересовало мало, и он не стал углубляться в расспросы. Куда дальше? Дарский ветеран вложил сознание в короткий образ Нам нужно пробраться к главному компьютеру тупых улиток с готовностью должное существо. Там хранится информация о всех путях, пронизывающих чрево Господне. Только я не знаю точно, где он находится. Вроде в их главном отсеке. Они туда никого не пускают, но я знаю, где находится их торговый интерфейс. Это в соседнем отсеке. Там, где наше торговое представительство. Я покажу. Улитки паразитируют на ваших спорах, а вы ведёте с ними торговлю без каких-либо эмоций, уточнил Фелар. А что такого? не поняло существо. Как можно существовать без торговли? Торговля это жизнь. Как без неё зарабатывать? Дело ваше, пожал плечищими Гариский да, ветеран. Улитки с лучием вам ваши же споры не продают? Нет. В знак возмущения действиями улиток Юка задышала чаще. Они всё сжирают подчастую. Ты видел, какие они жирные? Вообще никогда не насыщаются. А зубище у них какие? Тупые прожорливые дебилы. Только и делают, что жрут и бесконтрольно увеличиваются в размерах. Не понимаю, о чём думает наш господин-президент. Давно пора их всех уничтожить. Существо сделало несчастный вид, посмотрело на Фелара, старательно выводя жалобное дыхание. Жуткий демон, а может быть, и уничтожим, то есть я хотела сказать, не может быть ты уничтожишь этих тупых дебилов. Давай уничтожим. "Негматишна ответил да риски ветеран. Но в таком случае и ты не получишь награды. Ибо я пришёл сюда с другой целью, и ваши распри в мои планы не входят. Я передумала", наверное, вдохнула Юка. "Поживут без с ними. Хочу личный континент и источник энергии. Проблемы грибницы меня не касаются. Это же твоя грибница, Серое существо бросило на существо внимательный взгляд. Твои соплеменники, разве они не стоят того? Конечно, не стоят, серое существо недовольно отмахнулось всеми псевдолистьями сразу. Что они сделали для меня? Ничего. Значит, я тоже им ничего не должен. Пусть сначала сделают мне выгодное предложение, ну вот тогда я подумаю, а до тех пор это не мои проблемы. У них есть господина президента и его команда, которые живут в сто раз лучше всех. А вот пусть они и заморачиваются. А я должно позаботиться о себе. Само о себе не позаботишься, так и останешься нищим. Тяжело тебе, безразлично констатировал Дарийский ветеран, сосредотачиваясь на сопоставлении течений окружающих техногенных энергопотоков. Пока колоссальная остальная туша Эмира шла по гипертрассе, это сильно упрощало ориентирование на местности. На фоне безликого ничто гиперпространства все имеющиеся энергопотоки, вне зависимости от степени интенсивности, относились к местной активности, что позволяло отслеживать местонахождение наиболее серьёзных объектов здешней инфраструктуры. Туда Фиалар подал импульс собственной энергии на кристалл полёта и полетел вдоль границы между грибами и улитками, держась точно по центру линии разграничения на небольшой высоте. Нав другую сторону Юка торопливо направилась следом, вновь испытывая всплеск страха. Подожди меня, ужасный демон. Я могу выпасть из твоей ауры невидимости. Нам надо развернуться. Центральный компьютер твоих зубастых приятелей и находится там, сияющий коротко указал рукой в направлении своего движения. Я чувствую, как туда стекается множество запросов, излучаемых техногенным оборудованием. Но это невозможно, протестовала Юка, испуганно озираясь, не заметили ли окружающее? Торговое представительство в противоположном отсеке Трговое представительство может быть и в противоположном, не стал спорить дарийский да, ветеран. Зато центр, в который истекают электронные запросы, точно не там. Так что поторопись, если не желаешь, чтобы тебя обнаружили. До нужного места пришлось добираться посты сутки. Один громадный отсек сменялся другим, потом следующим и так далее. Чтобы не терять времени, Келлер Вуно взял юкав кулак вместе с ржавой сковородой и шёл по потолочной поверхности на максимальной скорости полёт. Для пересечения разделяющих отсеки переборок приходилось пробираться через нагромождение конструкций, пролетая к люкам и некоторое время ждать в режиме невидимости, пока люк не откроется, чтобы впустить кого-нибудь с той или с другой стороны. В остальном полёт проходил без осложнений. Отсеки были громадными, и даже будучи под завязку забитыми ржавыми трущобными улиточных зданий и механизмов, позволяли держать приличный темп. Всё это время Юга беспрестанно стенала, со старательной напущенной на себя невероятной степенью несчастности, жалась на жизнь, на усталость, на вечную несправедливость, бесконечное безденежье. тупость состоятельных собремеников, неизвестно какими путями пролезших на тёплые места в администрации президента и так далее. Филар даже удивился, когда дыхание существа вдруг испустило правдивые вибрации. О великий и ужасный демон, в очередной раз захныкала Юка. Давай немного отдохнём. На же всё равно никто не видит. Я хочу пить. Ты можешь использовать колдовство, чтобы добыть еды. Е не ела больше месяца. Все деньги ушли на запчасти для гравелёта, а найти что-нибудь на продажу никак не везло. Будь по-твоему. Игнорировать говорящее правду существо Фелар не стал. Он приземлился на вершину ближайшего ржавого небоскрёба улиток, отпустил ханычущее Юка и вручил ему походную флягу. Тей, я пока организую еды, перекусим. Божественная влага, существо отрастило лазнуюшку и поливало из фляги и само себя блаженно дыша. Оно тут же спохватилось. Смилостився, о великий демон. Я хотела сказать несравненная и демоническая влага, никакого господа, смерти ему. убедившись в том, что демон никак не отреагировал на столь кощунственную оговорку, Юковнов сделалась несчастным и вкратцева продышала. О великий демон, сколько воды мне можно использовать? Я никогда не пил вдоволь. Вода стоит дорого. Монополия на неё принадлежит команде господина президента. Выбивай всё, разрешил Фелар. прислоняя ладонь к боковой частью своей брони. Потом, закроев лягу крышка и до упора, и скоря она наполнится вновь. Монолитный и виброкомпозит брони почувствовал касание владельца, вкупе с импульсом энергии его энергоконтура, и выделил из своей структуры небольшой плотный свёрток, мгновенно перешедший в мягкое состояние. Дарийский ветеран уселся на ржавую поверхность крыши, уложил его рядом с собой и занялся приготовлением к обеду Твоё колдовство не имеет границ, преданно заявила Юка, закупоривая опустевшую флягу. Существо взвесила ёмкость в семи лепестках, прислушиваясь к изменению её веса. Демонический сосуд начинает наполняться. Молю тебя, великий демон, даруй мне такой сосуд вдруг на континенте, которым ты меня наградишь, Будут слишком большие расстояния между водными источниками. Еูกа сделалась ещё несчастнее. Всю жизнь мечтала иметь возможность попить без оглядки на пустой кошелёк. Пока одна пара глазных жгутиков пожирала преданным взглядом Фиалара, вторая с возрастающим интересом следила за свёртком. Не имея биоэнергетической способности, Юка не могло ощутить управляющих импульсов мозга сияющего, заставляющих свёрток действовать. И серое существо было уверено, что свёрток столь же демонический, как и его владелец. Тем временем свёрток неторопливо растёкся по ржавой крыше до размера в квадратном метра. и покрывающей его белоснежную поверхность сложный кристаллический узор вспыхнул лучей стеной энергии, начиная синтез. "Что это?" поражённо вдохнула Юка, фокусируя все четыре глазных жгутика на брикете питательной массы, возникающем на сияющей поверхности. "Я чувствую пищу. Это колдовская скатерть, использующая магию для создания еды." Это полевой кристалл пищевого синтеза, объяснил Фелар, сверяясь с тонкими вибрациями энергоконтура Юка. В организме гриба не имеется желудочно-кишечного тракта и нет системы пищеварения как таковой. Грибы не могут есть, как едят люди или звери. Они поглощают пищу и воду всей поверхностью тела и способны употреблять только готовую однородную пищевую смесь. создаваемо грибницей. Чтобы накормить Юка, пришлось перенастроить кристалл пищевого синтезатора вручную. Но особых трудностей с этим процессом не возникло. Ведь кристалл синтеза это не печь искусственного виноделя или заботливой хранительницы домашнего очага. Он не создаёт продукты, состоящие из нескольких ингредиентов, синтезатор производит сложносоставной однородный пищевой компаунд и задать таковому требуемые параметры консистенции суть завода несложна. Хочешь пищевой продукт будет мягким и пористым, хочешь сочным и волокнистым, а хочешь вязким и влажным. Филар парой импульсов подобрал для Юка оптимальную консистенции питательной массы. и на поверхности кристалла полевого синтезатора начал образовываться мягкий и слегка опаляющийся квадратный брикет. Что оно делает? Существо опустило пару влазных жгутиков ближе к брикету, словно принюхиваясь. Какой вкусный запах! Божественно, демонически прекрасно. Синтезирует пищу в полевых условиях, как видишь? Дарийский ветеран на всякий случай закрепил образец нового образца пищевого компаунда в автомарной структуре пищевого синтезатора. Полезное оборудование, если приходится долго действовать автономно, в отрыве от баз или крупных кораблей. На вкус питательная смесь так себе, и по характеристикам она далека от выращенных винодами продуктов. Но есть можно, если больше нечего. Нижняя поверхность кристалла проводит обезпыливание, обеззараживание и стерилизацию объёма пространства над собой и поверхности, на которой уложено. Верхняя часть проводит синтез пищевых продуктов. В архитектуру кристалла заложен рацион из полукруга основных питательных компаундов. Этого достаточно для утоления голода на срок до одних стандартных суток, если ты сияющий. Если нет, то принимать пищу придётся чаще, раза в 2-3. Готово, можешь забирать. Существо выпустило десяток псевдолистьев, словно лопаточками, поддевая ими мягкий влажный квадрат только что синтезированного компаунда. и проворно стёрнула его с белоснежной поверхности. Юка с тихим чавканьем уложила запашистый и влажный квадрат прямо на ржавую крышу, немедленно уселась на него целиком и запустила в мягкую поверхность всю мочалку своих корненожек. О да! Боже, задышало существо, закрывая одну пару глазных жгутиков от удовольствия. Экстаз. Неповторимый вкус, утончённый аромат, пища богов, то есть демонов. Не то, что расщеплённые грибницей трупы. Юка присмотрелась к поверхности синтезатора, создающей для сияющего небольшой пищевой брикет, стилизованный под хлебную горбушку, и вибрации алчности, пропитывающие энергоконтур серого существа, усилили интенсивность Демоническая скатерть бесконечна? Она может являть утончённую пищу вечно? Во вселенной нет ничего вечного. Сияющий скрыл неприязненный выдох. Ты плохо учила физику мироздания. Я была лучшей ученицей в своём классе, обиделась Юка. Не каждая тупица из грибницы способна собственнаручно собрать гравелёт. Просто я думала, что демоническое колдовство не подчиняется законам физики. Всё во вселенной подчиняется законам физики мироздания. Разочаровал Юка Фелар. Вот только многие тёмные цивилизации путают физику мироздания с корявыми умозаключениями собственной примитивной науки, которую они считают передовой. и как же иначе, единственно верный. Ну, или хотя бы развивающийся в единственно верном направлении. Неудивительно, что с таким самомнением 2/3 подростковых цивилизаций изживают сами себя, так и не выйдя за пределы собственной солнечной системы, а то и вовсе за пределы материнской планеты. Помогу тебе убить господа, о великий демон. И выберусь из этого остылевшего чрева, одушевлённо продышала Юка. Буду владеть собственным континентом, стану матриархом и создам свою грибницу, которая будет изучать демонологию. Моя грибница выйдет за пределы звёзд и станет великой. Существо задохнулось от избытка чувств и планов. Но быстро вспохватилось, и привычно сделалось Даниль не занесчастным, ранимым и обездоленным, что на фоне зашкаливающих вибраций от отчаянности выглядело крайне забавно. Но вдруг мой континент поначалу будет скуден в плане воды и пищи. Я совсем маленькая и слабая, мне так тяжело выживать. О, великий и ужасный демон! А можно мне такую же демоническую скатерть и демонический кувшин, как у тебя? Готов взять их в безвозмездную долгосрочную аренду или э лизинг, если я недостоен владеть демоническими девайсами сразу. Посмотрим. Многозначительно пообещал Фелар. А если твоя помощь в уничтожении Потрошителя будет существенной, То дам тебе свои кристаллы синтеза. Но учти, без энергии сияющего, целиком заполненных кристаллов синтеза хватит на месяц ежедневного применения. Потом резонанс атомарных решёток угаснет, и оборудование отключится. Я буду использовать их очень экономно, поклялась Ивка, тщательно скрывая вибрации удовлетворённой алчности. Мне достаточно поесть раз в месяц и попить раз в неделю. Потом я воззову к тебе, великий демон. Вот ведь счастье-то привалило, оценил дорийский ветеран. Ладно, передам тебя жильёрекущим. Пусть разбираются, что с тобой делать. Ешь или летим дальше. Серое существо принялось послушно поглощать пованивающую пищу. Из-за видной быстротой втянула в корненожки всё до мельчайшей капли, почистив даже испачкавшиеся в ржавчине частицы. Получив приток питательных веществ, энергоконтур юка окрасился вибрациями клеточного деления, и существо начало медленно увеличиваться в размерах, попутно набухая спорами. Сейчас бы поспать о великий демона Юка сонная свернулась в початок и прижалась к своей летающей ржавой сковородке. "Может, отдохнём немного, чтобы потом продолжить путь со свежими силами. Мы летели без остановки почти сутки". Как знаешь, Филар достал кристалл стационарной защиты. "Но завтра полетим быстрее, так что не жалуйся". Воинзяющих уложил кристалл рядом подал на него мощный импульс и создал вокруг себя кокон силового поля. Хелар Улёкса на ржавую крышу погасил сияние брони и уснул, приказав себе проснуться через полчасть стандартных суток. Ааа! Паническое дыхание Юка зашкаливало эманациями ужаса. Убивают! Великий демон, спаси! А они сейчас меня убьют, а? -а, -а, -а, -а, -а! Фелар отвлёкся от считывания информации с электронных патрохов центрального компьютера улиток и выглянул в ржавое окно, проделанное в ржавой стене и зарешёченное ржавыми прутьями. Юга, как всегда, верхом на своей ржавой летающей сковороде, мчалась меж многоэтажных стальных коробок столичного отсека моллюсков и судорожно петляла. следом за существом на столь же ржавых летающих драндулетах неслись добрых полсотни улиток поля из разномастного оружия вести прицельный огонь на лету в условиях плотной застройки да ещё так, чтобы не повредить собственный город, улиткам было непросто и это спасло споровое существо. Малюски опасались рисковать и стреляли экономно. Прайс Валя выстрелы только в безопасном направлении и делали ставку на окружение, о чём Юка ещё не догадывалась. Дарийский ветеран увеличил силу импульса энергии, подающейся на кристалл наблюдения, и почувствовал приближение второго отряда улиток. Второй отряд моллюсков выдвигался навстречу первому, стремясь взять Юку в кольцо. Я здесь. велар, вложил в сознание в споровое существо, навигационный образ. Лети сюда. Как окажешься возле меня, слась со своей сковороды и вырубай питание. Повинуюсь, о великий демон. Юка оправила духом и залихватски заложила крутой вираж, меняя курс. Центростремительное ускорение оказалось слишком сильным. Жалую сковороду занесло. И вместо выхода из поворота, она врезалась в ближайший ржавый небоскрёб. Дарийский воин ощутил резкий всплеск потоков техногенной энергии, предшествующий взрыву, и мгновенным направленным импульсам выставил вокруг Юка силовое поле. Антигравитационный привод гравилёта с грохотом взорвался, разлетаясь на куски. полыхнул всполохом искр, и помятая ржавая сковородка беспорядочно кувыркаясь, отлетела прочь. Стиснутая защитным полем существо рухнула с высоты в пару десятков метров и оставалась лежать на ржавом полу, в ужасе свернувшись в початок под победные вибрации улиток. Бесовое дерьмо, стоящее на охране центрального компьютера стража улиток. увидели Дарьского гиганта, утратившего поле приломления из-за слишком сильного импульса исходящей энергии. Что это? А откуда оно взялось? Десяток стражей, закованных в угрожавую броню из угрожающего вида пушками в нагрудной сбруе, обескураженно тянули к фиоларо лобные усики. Это что-то энергетическое. Нерна заявила улитка-охранник, ближайшая к излучающемуся ярким звёздным светом сияющему. Может, электронная аномалия? Центральный компьютер сбоит вторые сутки. Не стрелять. Улитка-офицер лихорадочно терзала какой-то потрескавшийся электронный девайс, тыкая им в сторону светящегося пятиметрового исполина, неизвестно откуда взявшегося посреди центральной серверной. Заденьте цифровую ёмкость. Я вызвала инженеров. Надо попробовать заземлить это. Не уверена, предположила улитка-охранник. Вдруг оно рассеется. На улице солдаты Малюсков уже окружили лежащее внутри защитного поля Юка, и Фелар решил воспользоваться удачно сложившимися обстоятельствами. Дар риски ветерана полыхнул всплеском свечения и вложил мощной мысли образ в сознании всех, кто находился в ближайшем квартале Ржавой столицы. Где эта презренная спорова осмелившаяся приблизиться к центральному компьютеру. Волей у процессорного массива я уничтожу его. От слишком сильного ментального воздействия улитки аж сжались, наполовину скрываясь в обшитых ржавой бронёй раковинах. И филар резким ускорением вылетел в окно, вышибая закрывающую его решётку, словно та была изготовлена из спичек. Никто из олитак не решился открывать огонь, и спустя миг вонси, аиющих светящейся глыбой, навис над застывшим от ужаса иука. Подобалдевшими взглядами столпившихся вокруг солдат олитак, он подобрал окаменевший от страха початок Гулка изловеще захохотал, после чего активировал поле преломления и исчез. Пока эффект внезапности не прекратился, Фелар осторожно набрал высоту и полетел обратно к выломанному окну. Многочисленная охрана улиток, не замечая незримого бойца сияющих, густым потоком хлынула из ржавого здания центрального компьютера, выглядывала в окна, вылезала на крыши и спускалась по стенам. Дарийский ветеран дождался, когда из выломанного окна перестанет вылезать охрана и вылетел на этаж процессорного массива. В помещении осталась лишь пара солдат, прилипших к окнам, и заняться вознёй со взломом техногенных информационных инкастеей более ничего не мешало. "Я выполнила твоё повеление, ужасный демон", шёпотом продышала Юка, всё ещё полуживой от страха. отвлекло охрану улиток. Теперь я заслужила демоническую скатерть, создающую пищу. Я лишилась своего гравелёта ради тебя. Ты лишилась своего гравелёта из-за собственной некомпетентности, парировал Фелар, выставляя вокруг себя защитное поле. Ты слишком отъелась, потяжелела на 5 кг и умудрилась не вписаться в несложный поворот. Куда тебе, кристалл пищевого синтезатора? Ты объешься до такой степени, что ходить не сможешь. Мне так редко удаётся вдоволь поесть и попить, захныкало существо. Когда я вижу еду, не могу удержаться, чтобы не съесть всё. И не рассчитала свои новые размеры, поэтому поворот не получился. Как же я теперь буду без гравелёта? Хнык, хнык. мой протоней трансформатор. Он взорвался вместе с антигравитатором. Хнык, хнык. Как же мне летать по своему личному континенту? Я умру от голода. Достанем другой драндулет, сурово оборвал Юка Фелар. А сейчас не мешай мне ковыряться в этой убогой техногенной тоске, которую тёмные почему-то считают энергией. Следи за охраной, чтобы не подходили близко, а то места тут совсем мало. Споровое существо успокоилось, довольное обещанной компенсацией, и принялось следить за солдатами улиток, вытягивающими элобные усики у окна. Киар активировал кристалл слежения и в поисках описания маршрутов генератором поля преломления начал изучать пласты электронной информации. скопившиеся в центральном компьютере моллюсков. За 350.000 лет улитки умудрились забить информационную ёмкость, занимающую целый этик под завязку. Как и положено подрастающей цивилизации, основная масса их данных была той ещё первобытной ерундой, вроде постулатов аля скорость света есть величина постоянная. Физическая теория не может олететь быстрее скорости света. Белой энергетики не существует, потому что у нас её нет, и тому подобное. На основании сотен таких вот напрочь бредовых выводов были выведены тысячи заранее ошибочных и якобы научных законов, в результате чего научно-технический прогресс ли так не имел возможности совершать основополагающие прорывы. Зато архивной ёмкости малюскам не хватало, и чтобы записать новые ошибочные теории, их инженеры удаляли старые данные, среди которых была правильная информация, сохранившаяся ещё со времён вручения эмиссарам бессмертному данного потрошителя. В общем, добыть что-то ценное из этой громадной свалки и псевдонаучной отсебятины оказалось крайне нетривиальной задачей. но кое-что фиалу достать всё же удалось. Когда-то до окончания второй ассы, когда данный и мир ещё не утратил владельца, в стальном чреве межгалактической каторги царил железный порядок. За 2000 лет своей разрушительной работы техногенный монстр безжалостно выпотрошил несколько десятков неживых планет и 7-9 живых. Обитатели трёх пяти из них Команamento атаке находились на низких научно-технических уровнях развития, аналогичных в лучшем случае паровому двигателю. Их планеты не являлись кислородными и не представляли интереса для бессмертного. Поэтому правитель Серах попросту увелил и миру выпотрошить их целиком, в результате чего примитивные аборигены были уничтожены и миром полностью. Другие четыре планеты на момент потрошения были заселены более развитыми цивилизациями, и электроника потрошителя сочла целесообразным сохранить некоторое количество аборигенов для исполнения внутри себя грязной работы, не отличающейся высокой технологической сложностью. Судя по всему, наиболее технологически развитыми из них были улитки. остатком популяции, которых искусственный интеллект Потрошителя определил должности мелких технических специалистов. Спорывые уступали моллюскам в технологическом уровне существенно. По всему им была отведена роль чернорабочих всех мастей. Помимо улиток и грибов в недрах Потрошителя существовали некие двуногие и немрущие, увидеть которых Феолору пока не удалось. Во многих, похоже, когда-то имели схожие с улитками технологический уровень, и и мир строго разделил технические работы между двумя разными видами, добави никто из рабов не имел полного доступа к чему-либо важному. Роли места немрущих пока выяснить не получалось, в силу того, что немрущие обитали в местном океане, представляющем собой довольно многочисленное скопление отсеков. полностью затопленных водой. Когда-то жизненные территории всех вышеописанных катаржан жёстко разграничивались. Каждому виду надлежало жить в строго определённых секторах патрошителя, отделённых друг от друга отсеками, выполнявшими функции своеобразных разграничителей. Отсеки-разграничители отделяли жилые пространства от технологических заполненных местными автоматическими заводами, фабриками, ангарами и так далее. Перемещаться по разграничивающим пространствам могли только автоматические дроиды из системы безопасности и выполняющие трудовую повинность катаржане, находящиеся под их конвоем. Представители разных видов катаржан друг с другом не пересекались. Прямого взаимодействия между ними не было. Косвина осчастлис пасрёсом автоматики, установленный бессмертным и подчиняющийся искусственному интеллекту Имира. Но в конце Второй великой войны бессмертный был уничтожен боевыми асами, и принадлежащий ему Имир остался без хозяина. Машинерия высокомерных тёмных особой храбрости никогда не отличалась, и гибели в бою предпочитала спасение бегством. Наиболее вероятно, что Потрошитель был обнаружен и атакован немногочисленными передовыми подразделениями Сияющих, имевшийся в тот момент огневой мощи оказалось недостаточно для уничтожения техногенного монстра Амесара. И мир вошёл в режим абсолютной защиты, выставил поля преломления и ушёл в прыжок. С того момента его ИИ следует программе спасения. не выходя из режима невидимости и покидая место текущего положения при первых признаках опасности. Некогда высокотехнологичная инфраструктура, установленная бессмертным внутри подрашителя, спустя тысячи лет износилась и начала выходить из строя. Системы жизнеобеспечения разваливались, сложное производство переломалось, Автоматические дроны системы внутренней охраны превратились в ходячий металлом, напичканной перегоревшей электроникой. В резервациях харовов началась нехватка воды и пищи, и котаржане начали искать выход наружу. Выбраться за пределы их мира они не могли, зато выплеснуться из своих резерваций у них очень даже получилось. Между разными видами котаржа спехнули войны за жизненное пространство, закончившиеся формированием новой политической карты потрясителя. С тех пор улитки обитали по периметру и мира, сосредоточившись вокруг умерших заводов, фабрик и ангаров и прочих технологических комплексов, откуда был шанс добыть какие-нибудь ещё рабочие запчасти и компоненты. изпотрёбанных деталей. Они собирали собственную инфраструктуру, в основном сводившуюся к полукустарным системам вооружения и бесконечному количеству споропоглотителей. Искусственный интеллект машинерии бессмертного, как мог, сопротивлялся расхищению запчастей, но дроиды системы охраны были изношены до предела и в конце концов потерпели поражение в сражениях с моллюсками. И и машинеррии Бессмертного потерял контроль над всем пространством, кроме ангарного комплекса, внутри которого ржавые космические истребители были способны уничтожить всё, что угодно. Но вывести космические боевые машины внутрь отсеков Потрошителя не позволял уже искусственный интеллект самого Имира. Поэтому и и машинеррии Бессмертного Попросту зашил ржавым металлом все входы и выходы в ангары и отгородился от обрёгших свободу которжан. Разрушившиеся токсичные и прочие опасные производственные комплексы превратились в ядовитые отсеки, находиться в которых без средств защиты дыхания было невозможно. Остальные свободные территории захватили моллюски. Производить пищу у улиток не было никакого желания. либо никакой необходимости в этом моллюски не видели. Потому что ещё до полного краха систем жизнеобеспечения каторги нашли простой способ организовать собственное продовольственное обеспечение. Споры, продуцируемые соседской грибницей, в огромных количествах оказались моллюскам вполне по вкусу. Улитки быстро сообразили, как сделать так, чтобы ничего не делать и даже устроили войну со споровыми. В ходе которой сделали вид, что отступают и отдали грибам половину каждого пограничного отсека. Не столь высокоразвитые споровые, которым не хватало места под вечно расширяющуюся грибницу, не разгадали подвоха и поспешили захватить освободившиеся территории. Затем более технологичные моллюски устроили перелом в войне. и победили, закрепив государственные границы точно по середине пограничных отсеков. Грибы посчитали это выгодным результатом в проигранной войне и согласились. Грибница быстро захватила новое пространство, и улитки воплотили в жизнь заранее задуманный план. Установили вдоль границы на всём её протяжении во всех отсеках огромное количество споропоглотителей, замкнутых на систему вентиляции и рециркуляции воздуха. А так как никаких стен посреди отсеков не существовало, то воспрепятствовать постоянному потоку воздуха, протекающему через грибницу и выносящему из неё облака спор, грибы не смогли. К сквознякам они были нечувствительны. Споры выбрасывались с фантастической плододитостью. В итоге оставили всё как есть и не стали сопротивляться столь наглому и неприкрытому грабежу. При этом между споровыми и моллюсками одновременно существовала торговля, чем придётся и сильная неприязнь. Каждая из сторон считала противоположную недалёкой, подлой и вороватой и никогда не упускала возможности выставить штрафные санкции за обман. или же обмануть самой, если к тому складывались удачные обстоятельства. Грибы держали глухую оборону и особо не дёргались. Однако улитки во всех своих бедах обвиняли именно споровых, хотя основной урон моллюскам наносили двуногие. Моллюски были свято убеждены, что именно грибы заставляют двуногих нападать, и во всех архивах улиток об этом говорилось прямо. Сами споровые все обвинения отвергали, заявляя, что ни к чему такому двуногих не принуждают, потому что не имеют подобной возможности, ибо гораздо слабее их в технологическом и военном плане. А за психологические реакции двуногих на моллюсков они ответственности не несут. Мол, если кто-то посторонний тоже считает вас негодяями, как и мы, то это ваши проблемы, а не наши. Более ясно понять суть застарелых противоречий между всеми участниками конфликта не удалось. Территории двух ног находились за отсеками гремницы и соприкасались с пространством улиток довольно далеко отсюда. А без контакта с представителями третьей стороны всей сути не выяснить. Зато Филло удалось найти в архивах центрального компьютера улиток прямое указание о месте нахождения отсеков с оборудованием и мира. В структуре потрошителя имелся некий сегмент внутреннего пространства, посещать которое каторжанам запрещалось под страхом немедленной смерти. И сложно было догадаться, что именно там должны располагаться жизненно важные для функционирования и мира узлы и агрегаты. И выбор места расположения ещё больше подтверждал правильность догадки. Запретный сегмент находился где-то в центре внутреннего океана Потрошителя. Сохранялась даже нумерация запретного сегмента уровень 7 бис. А вот информацию о том, как туда попасть, улитки стёрли 1100 лет назад. Когда искали место для сохранения очередной теории относительности, В описании удалённого архива так и было указано, мол, удалён за ненедобностью. Нет смысла хранить информацию в месте попасть в которое невозможно. Во-первых, нет таких технологий, чтобы находиться под водой несколько суток. Во-вторых, там всё заполнено немрующими, сражаться с которыми выход одной среди обитания невозможно. Поэтому удаляю. Юка Видар погасил кристалл слежения. Нам необходимо попасть на уровень 7 бис. Кто может указать дорогу? 7 бис? Споровое существо ошарашено растопырила зрительные жгутики. Это океан. Самая глубокая его часть. Там живут немерущие. Я в курсе. Невидимый дарийский гигант сгрёб юкавку лак и вылетел вбита окно. аккуратно проходя над головами солдат улиток. Думая, где можно узнать маршрут, на улице Столичного отсека царило гродёзное столпотворение. Вокруг разбитой и летающей сковороды собралось несколько тысяч улиток, облепивших стены всех ближайших ржавых небоскрёбов, и кто-то из начальства моллюсков вдохновенно вещал перед толпой, вкрасках излагая произошедшее. Мы локализовали шпиона споровых в этом районе и готовили операцию по окружению и захвату. Но агент Огрибов удалось оторваться от преследования и выйти к зданию процессоров центрального компьютера. Важная улитка с презрением пнула хвостом смятую ржавую сковороду взорвавшегося гравилята и заявила: "Шпионка Грибов никогда бы не смогло сделать это". И если бы не располагала протонным трансформатором. Без трансформатора гравилёт не наберёт такой скорости. Как только мы поняли, в чём проблема, то немедленно отправили на перехват наши самые скоростные подразделения. Однако всё случилось гораздо раньше. Величайшее творение нашей науки, центральный компьютер, неожиданно вмешался в ситуацию. Он создал перегрузку внутри протонного трансформатора, и шпионка грибов врезалась в стену. Сразу после этого центральный компьютер сгенерировал мощную энергетическую аномалию, которая разложила подлое споровое на атомы и самораспалась. Толпа в восторженном завибрировала, разражаясь множеством возгласов. В недрах центрального компьютера Воззрел искусственный интеллект. Я же говорила, что это возможно. Но как ИИ смог перегрузить протонный трансформатор? ИИ это лишь программа. Что он использовал для этого? Компрессоры и системы вентиляции. Нет, воздушного потока бы не хватило. Он использовал антенны радиосвязи. Ерунда. Они недостаточно мощны для этого. Центральный компьютер связался с разумом Господним и убедил его сделать это. Разум Господень никогда не обращает внимания на живущих в чреве. Как и и сумел убедить его? Может, он его взломал? Или это так? Если это так, мы можем получить контроль над всем чревом. Необходимо выяснить, как это сделать. Правильно. Мы на пороге научного прорыва. Мы можем захватить мир. Важный чиновник у литок вытянул шею как можно выше вверх и растопырил лобные усики, призывая толпу к тишине. Мы уже формируем команду специалистов, которые немедленно начнут тщательный разбор произошедшего. Всё будет изучено по секундам. Мы не упустим открывшихся перспектив. Вы можете быть спокойны. Юка, его летающий драндулет тебе подойдёт. Летающий над толпой Филар отправил споровому существу мыслеобраз с указанием на средство передвижения улиток, на котором прибыл важный чиновник. Нелепая конструкция в целом мало чем отличалась от ржавой скованы Юка, разве что была менее ржавой и более массивной. Пилотский поддон имел не круглую, как удобно грибу, а овальную и продолговатую форму, что более подходило улитке. Подёрнутые ржавчиной элементы управления располагались несколько иначе, но структура энергопотоков, сопутствующих работе узлов драндулета, являлась аналогичной, что свидетельствовало об одних и тех же принципах действия. Да, Энергоконтур. Юка окрасился обильными вибрациями алчности. Я хочу это. Это правительственный гравельёт улиток, почти новенький. Он стоит кучу денег. Там тоже установлен протонный трансформатор. Но он мощней моего. Улитки встроили в конструкцию гравелёта каскад усиления. Он тоже из Ангара, солу Господних. Но я ни разу не видела, чтобы такое валялось на свалке. Слуги Господни демонстрирует его в первую очередь. Великий демон, не спешли мне этот гравельёт, и тогда я смогу кушать, не опасаясь набрать вес. Обжора, усмехнулся дарийский да, ветеран, меняя направление полёта. Да, о повелитель, понутно сразу согласилась Юка, предвкушая обретение новой собственности. Я люблю поесть. Раз в жизни есть наслаждение. Умёный успешен тот, кто сумел обеспечить себя ими в неограниченном объёме. А как же труд во благо развития, уточнил сияющий. Пусть вкалывают неудачники, гордо заявило серое существо, кивая парой зрителей-жгутиков на распростёршуюся вокруг толпу. И хван сколько? Если ты не будешь трудиться, то так и будешь вечно возрождаться здесь с каждой жизнью вновь и вновь. Что в этом интересного? Если буду вечно возрождаться в богатстве и наслаждениях, то я согласна. Бурное дыхание Юка означало весёлый смех. Ничего не имею против, великий деван. А как мы украдём гравельёт? Его охраняют опасно вооружённые солдаты. Положавый драндулет чиновника действительно охранялся десятком закованных в положавые доспехи улиток, согражающего вида положавым вооружением. Невидимый фиялар приблизился к ним сверху, встроился в чахлые энергоконтуры низкой энергетической сущности и подал несильный импульс, вмешиваясь в сознание. Солдатам улиток показалось, что они и видят затаившийся в толпе шпионов споровых Охрана ощетинилась стволами и направилась в разные стороны, смешиваясь с общей массой народа. Каждый из них был уверен, что охранять правительственный транспорт остался сосед. Испустя пару мгновений возле драндулета не осталось никого. "Забирай", Хьелар опустился на ноги рядом с летающим мусором и немного увеличил радиус поля преломления. делая полуржавое летательное средство невидимым. И я отведу от толпе глаза, и две части, по-вашему, чуть больше 75 секунд, все будут считать, что этот драндулет всё ещё здесь. Успеешь разобраться с управлением. Мне хватит половины минуты, заверила его Юка, проворно спускаясь по ноге пятиметрового дарийского гиганта к пилотскому поддону. Доступ к пусковому стартёру наверняка закрыт биометрическим паролем. Но у меня есть декодер. Специально купила его для того, чтобы проходить через запертые люки и тупых улиток. Споравое существо принялось возиться с летающим драндулетом и вскоре действительно подняло его в воздух. О да! Удовлетворенно вздохнала она. Моё сокровище. Я этого достойна. Юкас похвалилась и перешло на подовострастный тон. О, повелитель, нам нужно попасть в отсеки двуногих, океан начинается за ними. Там мы найдём, у кого узнать маршрут. Быстрей всего добраться до двуногих и через грибницу. Там можно много где пройти напрямик. Ты же сможешь увидеть путь, если я о нём подумаю. Невелика задача, вздохнул Хелар. каппаца, пронизанным вибрациями алчности и эгоизма, личным энергоконтуром Юка было неприятно. Только думай подробнее и на лету. Летим. Время дорого.